Геннадий Зосимов был совершенно уверен, что он самый несчастный человек на свете. Ну, вот если есть где-то на небесах список несчастных людей, то он, Геннадий, этот список возглавляет. Все не слава Богу, все, все. На работе проблемы, дома проблемы, с любовницей проблемы. А тут еще, как на грех, подвернулась ему девушка-красавица, ангельский цветок, роза, умытая дождем птичка на ветке. Он думал, что таких девушек уж больше и не осталось. Чистых, неиспорченных, доверчивых, рассматривающих мир огромными, как у олененка, глазами. Он говорил ей, что она похожа на олененка, а она только смеялась и касалась его руки прохладными подушечками длинных пальцев, и он потом нюхал свою руку там, где она ее касалась. Ему казалось, что он слышит аромат экзотических цветов.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 Коих, как всем известно, в Гатчине 4 То, что она жила именно здесь, среди старинных лип, мрачных и романтических руин павловских павильонов, вблизи Приората, землебитного дворца и Филькиного озера с темной водой, очень ей подходило, как будто она сошла в беспросветную Генкину жизнь со старинной гравюры. Однажды он сказал ей об этом, а она засмеялась. «Ты, оказывается, романтик» сказала Ася низким голосом, рассматривая его удивленными, слегка раскосыми глазами. А я и не знала, что романтики еще остались. Генка смотрел ей в лицо, не отрываясь, и точно знал, что именно эта женщина с ее детской серьезностью и удивительными глазами послана ему в утешение, чтобы обратить его и спасти. А он так запутался, что распутаться невозможно, только разом покончить со всем —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 что ничего не придумается. Он просто не мог думать о плакате генеральном полноцветке и кегеле. Жизнь рухнула, а тут какие-то плакаты и кегели. Впрочем, рухнула она не вчера. Жизнь-то. Геннадий Зосимов считал, что всё рухнуло, когда он столь необдуманно женился на Кате Мухиной. Впрочем, тогда он ни о чём не задумывался.